Я хотел узнать, что было дальше, продолжал Шут. Но она подвела меня к окну и велела посмотреть вниз. Там, в обнесенном стеной саду, полном цветов, лоз и плодовых деревьев, я увидел молодую женщину. Она была такой же белой, как я. Мне уже доводилось встречать в Клерэссе людей почти настолько же лишенных цвета, насколько лишен его был я, почти. Они все родились здесь и все, похоже, приходились друг другу роднёй братьями и сестрами, родными и двоюродными дедьями и тетками. но никто из них не был настолько же белым, как я, а она была. Там в саду находилась и другая женщина с рыжими волосами и большим мечом. Она учила белую обращаться с ним. Стоявшая неподалеку девушка-прислуга смотрела, как та размахивает клинком и выкрикивала что-то ободряющее. Белая женщина танцевала с мечом. О, как же грациозно она двигалась! И кап рассказала, "Вот она, настоящая белая пророчица. Ее обучение почти завершено. Ты видел ее. Так что давай больше без глупостей". Он пожал плечами: "Вот так я впервые увидел бледную женщину" и умолк. "Ты рассказал достаточно на сегодня". Шут покачал головой, сурово поджав губы, с силой потер лицо ладонями и на миг На коже выступили уже почти сошедшие шрамы. Так что я больше не говорил о своем предназначении, хрипло сказал он. Я продолжал записывать свои сны, но больше уже не пытался их толковать. Она забирала записи и откладывала их отдельно от прочих. Думаю, она их даже не читала, шут покачал головой. Понятия не имею, сколько она теперь знает благодаря моему легкомыслию. Тогда же я просто учился, и старался быть довольным и этим. У меня была отличная жизнь, Фиц. Все, чего только можно желать. Хорошая еда, заботливая прислуга, музыка и развлечения по вечерам. И я считал, что приношу пользу, поскольку Капра приставила меня разбирать старые свитки. Это была бумажная работа, но я справлялся хорошо. Он силой сжал покрытые шрамами кисти рук по меркам моей расы я был еще ребенком. Я хотел нравиться Мне не хватало любви, и я очень старался заслужить ее. Но, разумеется, ничего из этого не вышло. Разбирая свитки, я наткнулся на записи снов о нежданном сыне. Мне приснился паяц, распевающий глупую песенку про сало припас. Он пел ее, обращаясь к волчонку Фиц, и у волчонка были молодые оленьи рожки. Он приглушенно рассмеялся, но у меня волоски на руках встали дыбом. Неужели шут шуты правда, видел меня во сне за столько лет до нашей встречи? Но это не мог быть я. Это была лишь загадка, ответом на который, возможно, был я. Как же мне не по душе вываливать все это на тебя. Лучше бы я и не начинал этот рассказ. Есть так много того, о чем мы никогда не говорили. Так много такого, что кажется менее постыдным, если об этом знаю только я. Но я закончу рассказ. Он повернулся ко мне. Его незрячие глаза были полны слез. Я пододвинулся к нему ближе, сидя на полу, и взял руку в перчатки в свои. Его улыбка была мерцающей, как свеча. Я не мог вечно отрицать, кто я есть. Гнев и негодование росли внутри меня. Я записывал свои сны, а потом начал ссылаться и цитировать сны других, увиденные в древности или недавно. Я выстроил из доказательств цитадель, которую Капра не могла отрицать. Я больше не настаивал, что я белый пророк, но я стал задавать ей вопросы и отнюдь не невинные. Он еле заметно улыбнулся: "Знаю, ты ни за что не поверишь, Фитц, но я могу быть упрямым". Я твердо решил заставить ее признать, кто я такой и что я такое. И шут в нофиу Я тоже молчал. Это было все равно что вытаскивать осколки из загнившей раны. Он высумидился и обхватил себя руками за плечи, словно ему было холодно. Родители даже никогда не шлепали меня, Фиц. Не то чтобы я был послушным и удобным ребенком, нет. Уверен, со мной было непросто, но они терпеливо направляли меня на правильный путь. И я думал, что все взрослые так поступают. Родители никогда не отказывались объяснить, почему все так, а не иначе. Они всегда выслушивали меня, и если я вдруг говорил что-то, чего они не знали, они гордились мной. Я думал, что поступая очень умно, когда придумал расспрашивать Капру о своих снах и снах, о которых читал. Мои вопросы, думал я, подведут меня к мысли, что я и есть белый пророк. И я начал расспрашивать. Пара вопросов сегодня, несколько завтра. Но в тот день, когда я задал Капри шесть вопросов подряд, все с намеком на то, кто я такой. Она вскинула руку и сказала: "Больше никаких вопросов". "Я же сказала, какая судьба тебя ждет. Не задумываясь, со всей непосредственностью юности, какая бывает только раз в жизни, я спросил: "Но почему?" И вот тогда это случилось. Не сказав ни слова, она дернула шнурок колокольчика, и вошёл слуга. Она велела ему позвать одного человека, имя его я тогда услышал впервые Кестер. Это был огромный, мускулистый детина. Он пришел, швырнул меня на пол, поставил сапог на шею, так что я не мог сдвинуться с места, и принялся хлестать плетью, куда придется. Я вопил и умолял, но ни он, ни она не произнесли ни слова. Так же внезапно, как началась спорка, закончилась. Капра отпустила Кестера, села за стол и налила себе чая. Придя в себя, я пополз прочь из ее комнаты. Помню, как долго спускался по каменным ступеням ее башни. Палач отхлестал меня по мышцам под коленями, стараясь, чтобы плеть обвивалась вокруг лодыжек. Кончик ее не раз задевал мой живот, даже просто стоять было мучительно. Я спустился на четвереньках, оберегая рассеченные места. Дополз до своего домика и не выходил оттуда два дня. Никто не навещал меня, никто не спрашивал обо мне, не приносил мне еды или воды. Я ждал, думая, что кто-нибудь доявится, но нет. Шут покачал головой, на его лице застыло застарелое непонимание. Капра больше никогда не посылала за мной. Она больше ни разу даже не говорила со мной напрямую. Он тихонько вздохнул. Повисла тишина. Я спросил, чему она хотела научить тебя таким образом. Шут снова покачал головой, и слезы растеклись по его лицу. Этого я так и не понял. Никто даже не говорил о том, как она со мной обошлась. Спустя два дня я вышел из дома и хромая приковылял к лекарю. Я прождал целый день. Другие входили и выходили, но меня он так и не пригласил. Никто, даже такие же ученики, как я, не спрашивал, что со мной случилось. Меня словно никогда и не было в их мире. Я существовал лишь в своем собственном. В конце концов я стал прихрамывая ходить на уроки и на обеды, но учителя теперь презирали меня. В наказание за то, что я пропустил столько занятий, они лишили меня еды. Меня заставляли учить уроки, пока другие ели. В один из таких дней Я снова увидел бледную женщину. Она прошла через зал, где мы ели. Остальные ученики уставились на нее с обожанием. Она была одета в зелёные и коричневые цвета охотников, а ее светлые волосы были заплетены в косу на затылке и украшены золотой лентой. Она была так красива. За ней шла ее служанка. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что этой служанкой была Двалия, та самая, что похитила Би. Один из прислужников, что готовили нам еду, поспешно подскочил к ней и вручил корзину с едой. Тогда бледная женщина пошла прочь, а служанка понесла корзину за ней. Но когда бледная поравнялась со мной, она приостановилась. Она улыбнулась мне, Фиц, улыбнулась так, будто мы были друзьями, а потом сказала: "Я да, а ты нет", и ушла. Все смеялись. Это обожгло мой разум и душу сильнее чем удары плети. Ему нужно было помолчать, и я не нарушал тишины. "Какие же они умные", сказал он наконец. "Телесная боль лишь открыла врата, чтобы они могли уязвить мне душу. Капра должна умереть, Фиц. Все четверо должны умереть. Только так мы положим конец падению белых". Мне стало дурно. Ее служанкой была Двалия. А самое два ли, что похитила Би, я так думаю, могу ошибаться. Вопрос, который я не хотел задавать, глупый вопрос, сорвался у меня с губ, будто по собственной воле. Но после всего, что ты рассказал, и всего, о чем еще говорил, ты согласился вернуться туда с Прилкопом? Он горько рассмеялся: "Фитц, я был не в себе. Ты вернул меня из мертвых. Прилкап был сильный и спокойный. Он был так уверен, что сможет вернуть Лерес к подлинному служению. В его времена слово белого пророка было законом для слуг. Он точно знал, как нам следует поступить, а я понятия не имел, что делать со своей нежданной жизнью. В моей жизни тоже бывало такое время, тогда Барич все решал за меня. Тогда ты понимаешь меня. Я не мог ни о чем думать, я просто делал, как он говорил. Шут скрипнул зубами. А теперь я иду туда в третий раз. И больше всего на свете боюсь снова оказаться в их власти. Он вдруг гулко сглотнул, но это не помогло ему перевести дыхание. Страшнее этого ничего быть не может. Ничего. Он стал раскачиваться вперед назад на койке. Но я должен вернуться, должен, шут отчаянно запрокинул голову, с силой опустил, запрокинул снова. Мне нужно видеть, крикнул он вдруг. Фитц, где ты? И тут же охнул, не чувствую своих рук. Я опустился на колени рядом с койкой и обнял его за плечи. Он завопил и принялся отчаянно вырываться, слепо размахивая руками. "Это я, все хорошо, тебе нечего бояться. Ты здесь, дыши, Шут, дыши". Я держал его и не отпускал. Я действовал не грубо, но твердо. "Дыши. Я не могу. Дыши, а то потеряешь сознание". "Но можешь и терять, я здесь, тебе ничего не грозит". Он вдруг обмяк, перестал отбиваться и постепенно задышал ровнее. Потом оттолкнул меня, и я отпустил его. Шут съежился, обхватив колени. Когда он наконец заговорил, в голосе его звучал стыд. Не хотел, чтоб ты знал, как сильно я боюсь этого. Я трус, Фиц. Я скорее умру, чем попаду к ним в руки. Ты не обязан возвращаться туда. Я справлюсь сам. «Еще как обязан? Он неожиданно разозлился на меня. Я должен Я негромко сказал: "Тогда возвращайся". И, превозмогая себя, добавил: "Если хочешь, я могу дать тебе что-нибудь, чтобы ты всегда носил это с собой. Быструю смерть на случай, если ты выберешь ее». Его взгляд ощупывал мое лицо, будто он мог видеть. Потом шут тихонько проговорил: "Ты готов это сделать, но не одобряешь. Для себя ты ничего такого не припас". Я молча кивнул внул И сказал верно. Почему? Я кое-что случайно услышал много лет назад. В юности мне это казалось почти бессмыслицей, но чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю. Это сказал Регал в разговоре с Верите. И ты придаешь значение словам Регала? Регал хотел, чтобы ты умер. Хотел с той самой минуты, как узнал о твоем существовании, верно? Но он привел тогда слова короля Шрюда. Возможно, те, что услышал от него, когда заявил, что самым простым выходом было бы убить меня. Мой дед ответил ему: "Прежде чем сделать что-то, всегда сначала подумай о том, чего ты после этого уже сделать не сможешь". На его лице медленно расцвела улыбка, полной любви. Ах, да, мой король мог сказать такое. Шут улыбнулся еще шире. Я почувствовал, что за этим скрывается какая-то тайна, которой он не намерен делиться со мной. Убив себя, я уничтожу все другие возможные исходы. А в моей жизни не раз бывало так, что мне казалось, будто смерть единственный выход, или она неизбежна, а потом выходило, что я ошибался. И каждый раз, через какое бы пекло мне не приходилось пройти, я находил нечто хорошее в жизни, ожидавшее меня после этого даже сейчас, когда Молли и би мертвы, это прозвучало как предательство, но я все равно сказал: "даже сейчас". Даже когда мне кажется, что я уже большей частью мертв, жизни время от времени удается достучаться до меня. где оказывается вкусной, или пер заставляет меня смеяться, или замёрзший, промокший, я беру в руки чашу горячего чая. Я думал о том, чтобы покончить с собой, шут признаю. Но тело, как бы тяжело ему не приходилось, хочет жить дальше. И если ему это удается, продолжает жить и разум. И сколько бы я ни пытался это отрицать, в моей жизни даже теперь бывают светлые мгновения. Разговоры со старым другом, вещи, обладание которыми меня до сих пор радуют. Шут слепо потянулся ко мне рукой в перчатке, я протянул свою навстречу. Он схватил ее за запястье, и наши ладони соединились в воинском пожатии. Со мной то же самое. И Ты прав. Я ни за что бы не признал этого даже про себя. Отпустив мою руку и отстранившись, он добавил: "Но я бы все же хотел иметь твое последнее средство, если бы ты согласился приготовить его для меня. Потому что если они все таки схватят меня, я не смогу". Его голос задрожал я приготовлю для тебя что-нибудь такое, что можно вшить в манжету рубашки. Было бы хорошо. Спасибо. Вот так за веселыми дружескими беседами протекали мои вечера. Я и не понимал, что мы сплавлялись по притоку, пока не вышли из него в стремительную реку Дождевых чащоб. Теперь вода вокруг нас была серая отыла, от едкая и закручивалась водоворотами. Ее больше нельзя было использовать для питья и прочих нужд, и мы перешли на запасы, хранившиеся на борту в бочках. Белин предупредила Персевиранса: «Упадешь за борт, может статься, мы только косточки твои и выловим". Его пыло это ничуть не охладило. Он бегал по палубе, невзирая на дождь и ветер, и матросы относились к нему со снисходительным добродушием. Спарк предпочитала пережидать плохую погоду в тепле, Но порой они с Лантом забирались на крышу палубной надстройки и, укрывшись куском парусины, любовались пролетающими мимо видами, пока течение стремительно несло нас через чищобы. Я не понимал, что они находят в этом занятии, ведь по берегам было все время одно и то же сплошные деревья, причем порой такие огромные, что я и вообразить не мог, со стволами толщиной в башню. Деревья со множеством длинных и тонких стволов склонившиеся над топким берегом и отрастившие от веток стволы поменьше, укоренившееся в болотистой почве, оплетенные вьющимися растениями деревья, с которых свисали целые занавеси лоз, никогда прежде я не видел таких густых и непроходимых лесов или листвы, способной не сгнить в такой сырости. Другой берег реки был так далеко, что едва виднелся в дымке. Днем мы слышали голоса незнакомых птиц, Один раз видели группу кричащих обезьян. Странное и удивительное было зрелище. Все это так отличалось от привычной мне природы Бакка. и хотя эти земли завораживали меня, и мне хотелось узнать их получше, больше всего я мечтал очутиться дома. Мои мысли все чаще возвращались к Нетл. Она сейчас вынашивает своего первого ребенка. Я бросил ее, когда Нетл сама была еще в животе у моли, ушёл на зов моего короля. А теперь по воле шута оставил ее одну с моим внуком. Как-то там черит. Подточили ли его окончательно старость и рассеянность? Иногда мне казалось, что я напрасно бросил живых ради мести за мертвую дочь. Я ни с кем не делился своими соображениями. Мне по-прежнему было страшно открыться силе. Она уже не так давила на меня, как Кельсингри. Но я постоянно ощущал под ногами гул присутствия живого корабля. Уже скоро, обещал я себе. Даже короткий разговор в силе способен передать больше, чем крохотное послание, привязанное к лапке голубя. Скоро. Однажды после того, как мы пришвартовались на ночь, Скелли поднялась из-за стола на камбузе, взяла лук и колчан со стрелами из кубрика и бесшумно вышла на палубу. Все замерли, а потом раздался ее крик: "Я подстрелила речную свинью, свежее мясо". По палубе затопали торопливые шаги, послышались звуки возни. Тушу животного подняли на борт, потом ее разделали. На узкой полоске прибрежного песка в тот вечер мы пировали. Матросы разложили костер, подбросили туда свежих веток и зажарили полоски мяса, подкоптив его в дыму. Поев, все развеселились. Ипер радовался, что ему достаются дружеские подначки как равному. После еды костер оставили гореть, чтобы отгонял тму и кусачих насекомых. Ланд ушел за дровами и принес охапку плюща, покрытого ранними хрупкими цветами. Спарк нарвала бутонов в протянутые руки янтарь и сплела себе венок. Хенаси запел непристойную песенку, и матросы подхватили. Я улыбался и пытался сделать вид, будто я необученный убийца и не скорбящий отец, но разделить простодушное веселье этих людей казалось предательством по отношению к Би и неуважением к тому, как окончилась ее крошечная жизнь. Когда янтарь сказала, что устала, я уговорил Спарк остаться на берегу с Лантом и Пером и веселиться дальше, а сам подвел янтарь по топкой земле к верёвочной лестнице, свисающей с борта Смолинова. Ей стоило труда вскарабкаться по лестнице в длинных юбках. Может, было бы проще перестать притворяться янтарь. Она выбралась на палубу и одернула юбки. А кем же мне тогда притворяться? Как всегда, услышав нечто подобное, я ощутил болезненный укол в сердце. Неужели шут просто еще одна маска, воображаемый друг, которого он сочинил для меня? Словно подслушав мои мысли, он сказал: Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо, Фиц. Я открыл тебе столько правды о своем истинном я, сколько осмелился. Идем, — сказал я, и дал ему опереться на мою руку, пока мы оба сбрасывали перепачканую в грязи обувь. Капитан Лифтрин настоятельно требовал поддерживать на палубе чистоту, и был в этом прав. Отряхнув грязь с подошв за борт, я взял наши башмаки и проводил шута в каюту. С берега донесся взрыв смеха, клуб искр взлетел в ночь, когда кто-то подбросил в костер большое бревно. Хорошо, что им выпал случай немного повеселиться. Хорошо, согласился я. И Спарк, и Перо пришлось слишком рано повзрослеть, да и Ланту пойдёт на пользу ненадолго вынырнуть из вечных тоскливых раздумий. Я отправился на камбус за маленьким фонарем. Когда вернулся, Шут уже сбросил Роскошное платье янтарь и переоделся в простой наряд. Он стёр тряпицей краску с ней и маску янтарь с лица и повернулся ко мне со своей обычной улыбкой. Но в тусклом свете фонаря следы пыток все еще виднелись на его лице и руках, словно серебряные нити на светлой коже. Ногти отросли заново, но были толстыми и корявыми. Мои попытки исцеления и драконья кровь помогли его телу восстановиться гораздо лучше, чем я смел надеяться. И все же, он уже никогда не будет прежним. С другой стороны, это можно сказать о каждом из нас. О чем ты там вздыхаешь? Я думаю о том, как все это изменило нашу жизнь. Я я почти сумел стать хорошим отцом Шут, мне так кажется. Ага. Но, ну, например, сжигать тела убитых посланников по ночам. Именно то, что нужно ребенку. Да. Ну ладно. Он сел на нижнюю койку, постель на верхней была аккуратно заправлена. На двух других, невостребованных, хранились наряды, которые шут и с парк взяли с собой в путешествие. Шут вздохнул и признался мне снова снятся сны. Да? Важные сны сны, которые стремятся быть рассказанными или записанными. Я ждал и трудно описать, как распирается сновитца от желания рассказать пророческий сон. Хотелось бы понять, что ему нужно. Хочешь рассказать их мне? Возможно, у Левтрина и Элис найдутся бумага и чернила. Я мог бы записать сны под твою диктовку. Нет. Он поспешно прикрыл рот рукой, словно испугавшись, что выдал себя тем, как порывисто это произнес. я рассказал их Спарк. Она была рядом, когда я проснулся, и мне было плохо, и я рассказал о разрушителе. Он ответил не сразу, потом все же признал: "Да, о разрушителе. И тебя из-за этого мучит совесть?" шутливо кивнул. "Это ужасная ноша для юной девушки. Она и без того так много делает ради меня." Шут: Мне кажется, ты зря волнуешься. Спарк и так знает, что я разрушитель, что мы намерены стереть лица земли Клерес. Ты увидел во сне лишь то, что мы все и так знаем. Он вытер ладони ладонью штаны и прижал их одна к другой. Что мы все и так знаем, эхом повторил Шут. Да. А потом вдруг сказал: "Спокойной ночи, Фиц. Пожалуй, мне надо поспать". Спокойной ночи. Надеюсь, тебе приснится что-нибудь хорошее. Надеюсь, мне вовсе ничего не приснится, отозвался он. Странно было у меня на душе, когда я встал, взял фонарь и ушел, оставив шута в темноте. Хотя он и без того теперь постоянно пребывал в ней.